Глава тридцать четвертая Темные тяжелые облака скользили над озером. Теплый ветер раздувал их, а они становились все больше и поглощали дневной пейзаж. Внутри этих громад, точно капилляры под кожей, просвечивала сеть тонких красных молний. Охотница припарковалась у дома. На земле упали первые капли дождя. Через секунду они шумом обрушились на машину, на крышу, на дорожку у дома. Прикрыв голову сумкой, охотница бросилась к лестнице на цокольный этаж. Едва она закрыла за собой дверь, как разразилась настоящая гроза, как будто на небе открыли шлюз, и поток воды с грохотом ударился о землю. Войдя в дом, сотрясаемый жутким барабанным боем, который лишь отчасти приглушали стены дома, Охотница сразу направилась к дивану. Пока небо изливало свою ярость в огромных раскатах, она, точно промокшая дворняга, легла, закуталась в плед и свернулась калачиком. Широко раскрыв глаза, она задрожала. Но боялась она не грозы, а той правды, что открылась ей в пыльном архиве паспортного стола. Впрочем, доказать эту правду она пока не могла. Там снаружи орудовал некто. Он убивал привлекательных блондинок. Если точнее, за последние десять лет жертв было девять. Может быть, это только те, о которых есть данные, кто знает, сколько их еще не объявили пропавшими. И, как и положено маньяку, жертв он выбирал. Это были женщины одного типажа. С первого убийства и до сегодняшнего дня их возраст постепенно увеличивался. С 55 он дошел до шестидесяти пяти. Вероятно, жертвы старели вместе с убийцей. Охотница была уверена, что в этом есть какая-то логика и что преступник легко очаровывал их, так как был моложе. Это подтверждало описание, которое дал бармен из Блу. «Где же эти женщины?» Ответ могла дать та самая рука из Несса. «На дне озера». Но страшнее всего было то, что за столько лет никто не попытался их разыскать. «Я первая узнала об этом», — подумала охотница, однако это не давало ей никаких преимуществ. «Никто мне не поверит», — решила она. Даже если рассказать по мейле, что она сможет сделать, кроме как доложить начальству. К тому же сведения предоставил человек с ее прошлым, а значит, к ним отнесутся с подозрением. Охотница снова почувствовала, будто стоит на краю пропасти, и это чувство ей было давно и хорошо знакомо. Она подумала о том, что случилось на втором этаже дома. Так вы? Да, я его мать. Трагическая смерть Валентины подтолкнула ее заняться спасением женщин, которые не осознавали, что рискуют жизнью. Она не могла отделаться от страха, что рано или поздно ей придется столкнуться с невидимым чудовищем, вроде того, что возникло перед ней пять лет назад. Теперь ее кошмар постепенно становился реальностью. И она понимала, что не готова посмотреть страху в глаза. «Я маленькая хрупкая женщина. Для меня это слишком трудно, слишком больно», — думала охотница. «Я не справлюсь». Потоки воды стали затихать. Дождь накрапывал реже, отзвуки грома как будто зависли в небе. Теперь охотница снова слышала, как бьется ее сердце не в такт окружавшим ее звуком. Она как будто свела себе теплый кокон, и ее постепенно захватила дремота. Дыхание выровнялось, веки отяжелели, и хотелось забыть обо всем, и, кажется, получалось. Тень прошлого внутри нее отступила, а мрачное настоящее остановилось, еще не успев ее поглотить. Охотница снова обрела покой. И тут наверху послышались шаги. Она распахнула глаза, но пошевелиться была еще не в силах. Обратившись вслух, она пыталась понять, не послышалось ли ей. Но над головой отчетливо звучала ритмичная поступь. Так что нет, она не ошибалась. Охотница медленно села. Плед скользнул вниз, и она осталась беззащитной перед холодом. В воздухе повисло облачко пара от ее дыхания, а затем ее снова начала бить сильная дрожь. «Это всего лишь очередной любопытный подросток», — подумала она, «или бездомный, что хочет укрыться от дождя». Но обе версии выглядели недостаточно убедительными. Она выдвинула еще несколько, но смысла в этом не было, потому что вариантов было два — ждать, пока незваный гость уйдет, или выгнать его самой. До посещения паспортного стола она бы, не раздумывая, кинулась наверх и выдворила мерзавца, который вторгся в это священное место, заставила бы его спасаться бегством, но после того, что ей удалось выяснить, принять решение оказалось не так-то просто. Поэтому она схватила телефон, чтобы вызывать подмогу. Но, вероятно, из-за грозы ретрансляторы вышли из строя, и сигнал исчез. Она могла бы попытаться добежать до машины и уехать, но что-то подсказывало ей, что над ее машиной уже поколдовали. — Чудовище нельзя застать врасплох, — рассудила она. Между тем наверху кто-то упорно ходил взад-вперед. Спокойно, будто и не собирался скрывать свое присутствие. Охотница взглянула на лестницу, которая начиналась как узкий проход между стенами и вела на верхний этаж. В конце лестницы была дверь, которую она уже давно не открывала. Теперь стало ясно, что на самом деле выбора у нее нет. Чтобы получить ответ, оставалось только снова довериться родительскому дому.